Городская резиденция кин пайк стояла дальше от чертогов священного короля, чем вчерашний роскошный особняк, и на более узкой улице. Дома здесь были скромнее, но новее, также построенные из обработанного камня, которым в столице столь часто заменяли более старые деревянные строения, уничтоженные пожарами или указами. Очевидно, молодой барон был весьма общительным. поскольку у дверей горели в вечерних сумерках два факела, за которыми присматривал привратник. Просвещенный лорд Пенрик Кин Юральт из Мартенсбриджа прибыл к барону Кин Пайкпулу по срочному делу храма. Произнося эту официальную фразу, Пенрик вспоминал наставление архисвятой принцессы вместе с коллегами. К сожалению, у него не было времени вернуться к себе, чтобы надеть белое одеяние с наплечными косами, столь недвусмысленно заявлявшие его положение. Однако привратник, опасливо оглядев неряшливого чародея и более опрятных ронж, хотя бы позволил им подождать в коридоре, а не на ступенях, пока ходил выяснять, примет ли его хозяин столь странную компанию. Он скрылся в проходе, ведшем из главного коридора, и вскоре вернулся, сюда просвещенный, и, войдя перед гостями, провозгласил «Просвещенный лорд Пенрик, милорд, с компанией». Они оказались в уютной библиотеке, почётное место, в которой занимал письменный стул, а за ним, обложившись бумагами и гроз с бухами, сидел их хозяин и жертва. Масляные лампы и бра на стенах разгоняли вечерние тени и давали достаточно тепла, чтобы можно было не разжигать камин. Увеличенные стёклами очков глаза Вега заинтересованно расширились при виде спутников Пенрика. «Ах да, всё в порядке, Джонс!» Он поднялся с кресла и обошёл стол, чтобы поприветствовать Пенрика стоя. Как равного. Пен представил Ронш и Лорда друг другу, не добившись от Вега никакой реакции, помимо недоуменного любопытства. Гостей пригласили сесть на две скамьи с подушками, стоявшие друг напротив друга у темного очага. Привратник принес из за стола кресло, которое занял Вега. Пенрик вежливо отказался от напитков, и слуга ушел. Пенрик и Освилл переглянулись. Освилл не спешил начинать. И Пенрик протянул ему раскрытую ладонь. Ронжа сделал глубокий вдох, словно пловец перед прыжком в воду. «Вчера утром посвященный мирянин из храма деревни Уир проверял силки в принадлежащих вам окрестных лесах и нашел тело женщины», — заговорил Освил. «Его святая сразу известила ордена отца. Меня направили осмотреть место преступления, а позже ко мне присоединились просвященный Пенрик, и шаман-энглис. богов!» — выдохнул Вега, машинально осенив себя знаменем. «Кем она была? Что с ней случилось?» Пристально следивший за его реакцией, Освилл, очевидно, не нашел, за что уцепиться. Пен не знал, испытал ли он при этом разочарование. И продолжил рассказ, изложив примерно то же, что и просвещенному Хамо. «Она оказалась чародейкой из Тхомского храма, просвещенной Магал. Вы ее знали?» когда -нибудь встречались с ней. потрясенный вега покачал головой: Сейчас я возношу молитвы отцу у меня нет общих дел с домом белого бога. они всегда казались мне весьма таинственными и скрытными э -э... Судя по виду он хотел взять последние слова назад с учетом того, кто нанес ему визит, но было слишком поздно и вега продолжил. Первым чародеем с которым я беседовал, «Был просвещенный лорд Пенрик прошлым вечером. Погодите». Моргая, он повернулся к Пену. «Вы уже знали об этом? И потому заговорили со мной?» Повода притворяться не было. «Да и да. Почему вы ничего не сказали?» «На приеме у принцессы Ливаны?» — в свою очередь спросил Пен, ловко увильнув от ответа. «Судя по всему, Вега это удовлетворило. «О, разумеется!» Он провел рукой по волосам, но его уставившиеся на пына глаза остались круглыми. «Быть может, дело было в очках?» «Зачем кому-то совершать столь гнусный поступок?» «Мне предстоит разгадать эту загадку. И непростую», — ответил Освилл. «Как ее убили, более-менее понятно. Почему? Неизвестно. Это не было ограблением». Единственным её сокровищем был храмовый демон, который, судя по всему, э -э, сбежал. «Быть может, ты продолжишь, Пенрик?» Пенрик откашлялся. «Мы полагаем, что когда Магал умерла, демон перепрыгнул в пробегавшую рядом лисицу, которая скрылась в ваших лесах. Похоже, убийца гнался за ней, но тщетно. Просвещенный Хамо, храмовый куратор Магал...» дал мне полномочия найти и обеспечить безопасность пропавшего демона, который, как мы думаем, по-прежнему находится в ваших владениях». «О, — произнёс Вега, — вам нужно разрешение на обыск моих лесов. Разумеется, я его даю». «Благодарю», — ответил Пенрик, гадая, не пришло ли время сделать признание. «Если собираешься его делать, давай», — высказалась Десс. «Значит, она тоже слушала». «Хорошо. Вообще-то мы с шаманом англисом сегодня уже там побывали». «Что вы нашли?» — спросил Вега. Интерес к трагедии определённо заглушил недовольство нарушителями во владениях, где он никогда не бывал, хотя лорд и мог проявить щепетильность. «К сожалению, нужную лису мы не обнаружили, но встретили вашего лесника, Троеча, который был очень занят. Ловил лис, поймал живьём семь зверей». «Я бы сказал, что он сделал за вас вашу работу, предложив нам уйти». «Троич», — Вега поморщился, — «он пугал меня в детстве, когда меня привозили в те места, чтобы обучить занятиям, подобающим аристократу. В то время я лишь предположительно был дядиным наследником». «Никто еще не знал, что его бедная жена бесплодна, и в конечном итоге моя полная неспособность преуспеть в чем-либо привела к тому, что меня перестали звать, к счастью». «Теперь вы можете его уволить, если он вам не нравится», — заметил Пен. «О, я не могу так поступить. Он много лет трудится на Кин Пайкпулов и не знает другой жизни». «Но вы понимаете, почему я также прошу у вас дозволения побеседовать с вашими людьми», — сказал Освилл. О, снова произнес Вега на этот раз более задумчиво. Вы полагаете, что Троич имеет к этому какое-то отношение? Я хочу сказать, он суровый человек, но он не... Я могу представить, чтобы он убил кого-то в пьяной драке, но он не дерется и почти не пьет. Он либо имеет к этому отношение, либо что-то знает. Предположил Освилл. Пен вновь подумал о своей теории про охотника, принявшего женщину за оленя. Если бы он застрелил человека по ошибке, перепутав с животным или грабителем, он бы сбежал или сообщил бы об этом? Я бы сказал, что сообщил, хотя чародейка храма — очень опасная жертва для него. И через мгновение Вега добавил. Для любого человека. Как вы полагаете? «Он физически был бы способен на такое? Всадить две стрелы в человека с большого расстояния?» — спросил Освилл. «Ну да, но...» Вега с несчастным видом пожал плечами. «Многие мужчины на это способны. Например, мой покойный дядя». «И он сам», — отметил Пэн, «Был бы способен, не значит мог бы». «Необходимо, но недостаточно», — как любили говорить наставники в семинарии. «Дядя Халбер был заядлым охотником и преуспел во всех традиционных мужских занятиях», — продолжил Вега. «Верховая езда, борьба, что угодно». «Что именно с ним произошло?» — спросил Освилл. Вега удивился. «Вы не знаете?» «Я думал, все знают». «Только в общих чертах. Я не занимался его делом, а вовлеченные в него следователи и судьи дали обет молчать». «Спорим?» «Они всё равно болтали», — прошептал Одесс, — «в стенах своего дома. Даже прислужники отца не могут похвастаться такой нечеловеческой стойкостью Ш -ш -ш, мысленно откликнулся Пен, хотя в глубине души согласился. «Не уверен, что знаю намного больше вас», — сказал Вега. «Тогда я был посвященным мирянином в ордене отца в Шеллоуфорде и узнавал о случившемся только из писем матери и сестры, а также от юристов пока все вопросы с законом не утряслись и за мной не прислали мать следила за происходящим более внимательно здесь в Эстхоуме вы можете спросить ее все это было так неприятно и кстати если подумать тогда тоже не обошлось без храмовой чародейки кого хором спросили Освилл и Пенрик не могал как ее звали Вега постучал костяшками пальцев по полбу «Сверда» или «Сведра» — одно из двух. Пен выдохнул. «Скорее всего, ловец Освилл знает об этом больше меня. Можете начать с самого начала?» «Расскажу всё, что мне известно. Мою тётю обнаружили у подножия парадной лестницы старого особняка. Предположительно, она сломала себе шею в результате случайного падения, без свидетелей». Дело обошлось бы личной трагедией, но на похоронах ни одно священное животное не дало знака, что её душу приняли. По настоянию моей матери был прислан храмовый медиум для поисков её призрака, чтобы душа избежала отлучения. Им оказалась та самая просвещенная... эээ... сведра. Она заявила, что тётю столкнул с лестницы муж, предположительно в ходе одной из многочисленных ссор. Должен признать, тётка была знатной скандалисткой. Что не является преступлением, — едва слышно шепнула тала своей тетради, в которой торопливо строчила. Хотя любая женщина, вышедшая замуж за моего дядю... Ладно, неважно. А потом он, очевидно, спустился вниз и свернул ей шею, чтобы наверняка. Возможно, всё началось как несчастный случай, но закончилось совсем иначе. По крайней мере, таковы были обвинения. Дядю Халбера арестовали по подозрению в убийстве, и в ходе слушаний его возражения сменились оправданиями. Он даже в некотором смысле признался, хотя и не раскаялся. «Что случилось с вашей тетей?» — спросил Пенрик. «Она была отлучена?» «В конечном итоге нет. Она сопротивлялась и не давала молитвам, исполняемым на лестнице, отправить ее к богам, но когда ее мужа, наконец, арестовали, согласилась уйти к своей богине». «К дочери, если верить второму погребальному ритуалу. Надеюсь, там она обрела утешение, которого ей так недоставало при жизни». Оторвавшись от тетради, Тала с любопытством спросила, «Призраки могут лгать?» Освилл одобрительно кивнул. «Я бы никогда не считал подобные показания решающими, без дополнительной проверки, а лучше нескольких. В лучшем случае...» Это указание — еще одна улика. «Хороший вопрос, Дэсс», — подумал Пен. «Призраки могут лгать?» «Ну, обычно они не становятся умнее, чем были при жизни. Хотя могут ошибаться или оставаться во власти эмоций, которые не дают им уйти. Твой друг Освил правильно не принимает их слова за истину в последней инстанции». Разумеется, когда отлучение прогрессирует, всё это уходит. Прежде чем вынести приговор, к делу привлекли множество следователей, святых, юристов и судей, — ответил Вега, — из-за положения моего дяди. Они перевернули всё вверх дном. Удивительно, что поместье осталось стоять на месте. Освилл со скорбным пониманием склонил голову. — Как ему удалось сбежать? — спросил Пен. «Думаю, его не особо охраняли. Его держали в доме Сороки, а не в городской тюрьме. Хотя должны были перевезти туда после внесения приговора. Должно быть, ему кто-то помог и предоставил лошадь». «Как вы узнали, что он мёртв?» — спросил Освилл. «Мы получили письмо от некоего капитана наёмников из Ибры, адресованное Кин Пайкпулом из Эстхоума. Послание из серии «Вниманию заинтересованных лиц». Полагаю, эти капитаны имеют большой опыт в таких вещах. Известия о смерти Дрово, брата Пенрика в лагере наёмников в Адрии, были отправлены как раз таким капитаном, хотя им также написал друг Дрово, вспомнил Пен. Его могли подделать, поинтересовался Освилл. Понятия не имею, Вега задумался. Вообще, надеюсь, что нет. Мы передали его юристу на хранение. «Вместе с другими документами поместья. Если хотите взглянуть, письмо должно быть у него». «Возможно, позже, если в этом возникнет необходимость», — ответил Освилл. «Сейчас у нас есть более насущные проблемы. Можем ли мы завтра посетить ваши владения?» «Да, конечно. Хотите, я поеду вместе с вами, чтобы всё прошло гладко? Местные жители не любят городских чужаков, а я давно там не был. Мне следует управлять своими владениями ответственно». Юристы очень чётко дали это понять. Он поправил очки и вздохнул. «Старое поместье почти ничего не даёт и не берёт. Но местную землю нельзя возделывать, древесину добывать трудно, а полезных ископаемых там не обнаружено. Полагаю, его лучшее предназначение — охотничьи угодья». «Это может быть полезным», — согласился Освилл. Они потратили ещё несколько минут, чтобы договориться о встрече ранним утром для завтрашней поездки. Вега лично проводил гостей до двери по студенческой традиции. Пенрик решил, что он до сих пор не перенял намного более чопорные общественные манеры большинства старших аристократов его положения или просто не верил в них. счет личных манер баронов у Пенрика не было особых иллюзий. Судя по всему, на Освилла столь выдающаяся учтивость произвела впечатление и вызвала подозрения. Поскольку последний он испытывал постоянно, Пен счёл первую реакцию, более серьёзной. Долгие летние сумерки, наконец, сменились темнотой. Привратник одолжил им фонарь, который они должны были вернуть завтра. И Тала послушно его взяла. Когда они шагали назад, по тёмным улицам королевского города Освилл сказал. «Это прошло легче, чем большинство моих встреч с лордами. Нужно почаще брать тебя с собой, Пенрик». Не думаю, что дело во мне. Вега производит впечатление человека, который предпочёл бы вернуться к университетской жизни, только без нищеты. Никто не скучает по нищете. И, возможно, своим браком он тоже не готов пожертвовать. Это можно понять. Они поднимались по лестнице в храмовый город, когда Пенрик, воспользовавшись уединением, спросил, что случилось с возлюбленной Инглиса, Туллой Кин Борфорд. Он перестал упоминать о ней в письмах и ничего не сказал с моего приезда сюда. Тала вздрогнула, будто хотела достать свою тетрадь, но продолжила подниматься впереди Освела, освещая путь поднятым фонарём и сосредоточенно глядя перед собой. Губы Освела изогнулись в полуулыбке, полугримасе. Она обручилась с кем-то другим. С тех пор он пребывает в унынии. Пен обдумал эти слова. «Ты видишь разницу?» Освилл хмыкнул. «Значит, в ещё большем унынии. Лично я испытал облегчение. Я не видел долгосрочных перспектив у этих отношений после того, что случилось с её несчастным братом. Думаю, ему следует удовлетвориться её прощением, которое он без сомнения получил, и не выть на Луну». «Ты так ему и сказал?» «Конечно, нет». Ухмыльнувшись, Пенрик сосредоточился на подъёме. Добравшись до храмового города, они сперва заглянули в пансион для незамужних последовательниц Ордена Отца, и Освил добросовестно убедился, что его помощница вошла внутрь. После этого мужчины расстались и направились каждый к своей постели. Пэн определённо был готов ко сну. Он задумался, не посетить ли архисвятую принцессу сразу, не переодеваясь, чтобы ускорить процесс. Умыться можно было и потом. Ему не хотелось стучать в её двери после того, как она отправится отдыхать, К тому же докладывать было особо нечего. Лишь обрывки разрозненной информации и избыток лис. Дэс заговорила его ртом, прервав туманные размышления. «Пен, что?» «Спроси просвещённого Хамо, какой чародейки принадлежал демон Домагал». Пен остановился посреди улицы. Его сонный разум завращался вокруг новой оси. Поморгав, он сказал. «Хм...» На той поляне было две жертвы, и освел расследует историю лишь одной из них. Только безумец. Некоторые люди безумны. Это серьёзное допущение, Дез, и почти бездоказательное. освел отмахнётся от него, как от фантазий. В таком случае, хорошо, что ты член ордена Белого Бога, а не Серого. Безумные фантазии — один из его даров. Вместе с похабными стежками. Спроси и... «Пен», — повторила она немного нетерпеливо, — «нам нужен ответ, а не довод». «Ладно». Он повернулся и зашагал к дому Ордена Бастарда, обдумывая время, когда люди отправляются в постель и их желание увидеть грязного возбужденного чародея. Сделав несколько шагов, Пенрик побежал. Он не был уверен, что Хамо живет в Доме Ордена, как жила Магал. «Что ж, в таком случае привратник должен знать его адрес». Если кто-то помимо Пэна и Освела коротает ночь над загадкой, это будет Хамо. Запыхавшись, он добрался до дома Ордена Бастарда, где его встретил тот же ночной привратник, с которым они беседовали вчера. Привратник узнал Пэна и впустил, несмотря на отсутствие белых одежд и кос. Он попытался заставить чародея подождать в мощенном камнем коридоре, но Пэн двинулся за ним по пятам, и привратнику не хватило духа протестовать. Сначала они заглянули в кабинет Хамо, Пен без особого изумления увидел в дверном проёме жёлтый свет свечей. Щурясь с замершим в руке пером, Хамо поднял взгляд от письменного стола. На просвещенном по-прежнему была формальная белая туника, в которой он присутствовал на похоронах, хотя наружное одеяние с косами висело на колышке на стене. а, -а просвещенный просвещённый Пенрик, что привело вас ко мне в такой... Чародейка, которой принадлежал демон Домагал? — выпалил Пенрик. — Это была просвещенная сверда? Седые брови Хамо изумлённо поднялись. — Вообще-то, сведра... — Ну да. — Почему вы спрашиваете? Обмякнув, Пен прислонился к дверному косяку. Это имя напоминало камень, брошенный в заросший пруд. Он взбаламутил воду, но не принёс ясности. Её упомянули сегодня вечером. в связи с расследованием, которое она однажды проводила в качестве храмового медиума. «Она провела много таких расследований», — заметил Хамо. «Почему бы вам не присесть? Вы выглядите немного...» э -э... Он не закончил фразу, но Пену это и не требовалось. Хамо жестом велел изнывавшему от тревоги и любопытства привратнику вернуться на свой пост. Лишившись возможности подслушать, тот разочарованно отбыл. Пен взял стул и рухнул на него. Он не знал, что делать дальше. Его мысли пребывали в полном беспорядке. Почему была упомянута ведра, — спросил Хаму, откладывая перо и бумаги. Мне не хочется это говорить. Это безумное предположение. Хаму прищурился. И все же скажите. Что если Пен умолк. молк. В его голове заплясали комментарии Освилла о том, что не нужно подсказывать свидетелям. какую нибудь из её расследований показалось вам особенно сложным?» Хамо откинулся назад и постучал пальцами друг от друга. «Нет, но я знаю не про все её расследования. Я был её куратором на протяжении пяти лет, пока несколько месяцев назад она не скончалась от инсульта». «Демон принадлежал ей более трех десятилетий. Пусть я и был ее храмовым приставом, но она превосходила меня возрастом и опытом. В основном она сама выбирала себе задания и отправлялась туда, куда желала. Пожилые чародеи часто так делают, особенно чародейки». Он поморщился при воспоминании, которым не счел нужным делиться. Дело шло слишком медленно, и Пен решил поднажать – Около трех лет назад её попросили применить взгляд и опыт для расследования бытового убийства, совершенного с участием барона Халбера Кинпайкпула. Помните? Хамо сосредоточился. Неприятный человек, по её словам. Да, она выезжала несколько раз. В поместье, а также в орден отца к городским судьям и ко двору священного короля. Были некоторые споры насчёт юрисдикции, которые мы предоставили решать им. «Боги не знают таких рамок». Он помедлил. «Но я думал, что барон умер, и теперь всё в руках высших сил». «Было письмо, но ни тело и ни свидетели». «М? -м, -м. Представьте, если ступил на тонкий лёд немедли, этот урок Пен вызубрил в детстве, проведённом в горах». «Возможно, сейчас как раз такой случай. Представьте гордого сурового человека, который потерял всё и пал так низко, как только возможно, оказавшись перед лицом позорной смерти, который всё сделал собственными руками, но винит в этом других. По сути, вероятность того, что бесплодной была именно его жена, составляет лишь 50%, — вставил Одесс. Он бежал от правосудия в изгнание, но потом, по какой-то причине... Кстати, по какой?» Пен не мог представить, зачем человек, которому удалось скрыться, станет подвергать себя такому риску. «Это потому, что ты мыслишь иначе», — заметила Дэс. «К счастью. Сами понимаете, что это лишь предположение». «Продолжайте», — просвещенный Пенрик, — отозвался Хамон напряженным голосом. «Представьте, что он вернулся, чтобы отомстить тем, кого винит и ненавидит за свое падение. И...» «Обнаружил, что обвинившая его чародейка уже вне его досягаемости, тогда как её храмовый демон...» «Нет!» — Пен глотнул воздуха. «Быть может, Магал ничего для него не значило. Была лишь препятствием, которое требовалось преодолеть, чтобы добраться до истинной цели». Хамов вцепился в стол, наклонил голову и выругался. Коротко, грязно и искренне. «Хм, быть может, сразу рассказать всё это Хамо было не такой уж хорошей идеей». Хотя тело Магал представляло собой печальное зрелище, Пен должен был признать, что в деле имелся элемент интеллектуальной загадки. Но для Хамо это была личная трагедия. Более того, Хамо сам подвёл к этому Магал, выбрав её для демона Сведры, добавил Одесс. «Ой», — подумал Пен и сглотнул, испытывая тошноту. Когда Хамо поднял лицо, оно казалось серым от напряжения. Это нелепая идея. Верно, но она объясняет, почему женщина, которую все любили... Да... Хаму сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Разжал, вцепившийся в стол руки, положил на колени и стиснул кулаки, пытаясь скрыть дрожь. Мгновение спустя сказал. Вы... Действительно думаете, что барон Халберкин Пайкпул до сих пор жив? Но почему? Ну... Такое бывает. Подобный случай был в Гринвилл Тауне, когда я был мальчишкой. Человек вернулся с войны, а его жена снова вышла замуж. Путаница вышла еще та. А иногда люди, объявленные погибшими в море, возвращаются много лет спустя. Но сколько случаев, когда никто не возвращается? И обращать внимание не на что, не о чем рассказывать. Сто к одному, пятьсот к одному. — Исключения всегда привлекают больше внимания, чем правила. — Не уверен, что стоит без оглядки нестись по этой дорожке. — Я тоже не уверен, — честно сказал Пен. — Но не думаю, что у меня возникла бы такая мысль, если бы я не услышал историю Халбера. Десс сделала вид, будто откашливается, и он поправился. — У нас! — лишь прищурился. — Что ловец Освил думает о вашей теории? — Я пока ему не рассказывал. Вряд ли это его обрадует. Он предпочитает более крепкие доказательства. Я полагал, что именно их вы сегодня и искали. Ох, уже поднаторевший в отчётах Пенн кратко описал свой с Англисом день в лесу, встречу с и ускользающую россыплис Кин Пайкпулов. Хомо все эти новости не слишком развеселили. Как подозреваемый или человек, вовлечённый в подозрительные действия, «Этот лесник-тройч хотя бы жив и находится поблизости», — заметил он. «Согласен. Барон Вега не считает его склонным к... заговорам. Но кто знает? Возможно...» — пенумолк. «Вы сможете просмотреть записи ордена, касающиеся дел просвещенной Сведры? Быть может, мы что-то... упустили? Другие варианты...» Хамо поморщился. «Завтра». «При свете дня». «Да, я это сделаю». «Завтра», — продолжил Пен, «мы все вновь отправимся в старое поместье и леса Кинпайкпулов. Если демон действительно находится в лесе, и мы ее найдем, быть может, он расскажет нам больше». «Как?» — Пен не имел ни малейшего понятия. «Если вы действительно отыщете эту лесу или демона магал в каком бы то ни было обиталище, «Привезите её ко мне, живой и невредимой!» «Я попытаюсь, сэр!» — Пен помедлил. «Что вы с ней сделаете?» Хамо силой прижал тыльные стороны ладони к глазам, красным и моргающим. «Понятия не имею. Пока!» И пробормотал себе под нос. «А я-то думал, будто, наконец, посплю!» Пенрик потянулся, испытывая боль от дневных похождений. Такова была расплата за то, что он уселся. Хамон ничего не добавил, и чародей поднялся. «Мне пора. Завтра мы хотим выехать пораньше». Хамо кивнул, устало махнув ему рукой. «Да, благодарю вас. Если мы найдём что-то конкретное, я постараюсь поскорее сообщить вам об этом». «Спасибо». «А если вы найдёте что-нибудь...» «Мне заглянуть к вам завтра вечером, когда мы вернёмся?» «Да, давайте». Когда Пенрик дошёл до двери, Хомо произнёс, «Пенрик, сэр, если этот безумный убийца, кем бы он ни был, по-прежнему ищет нашего демона лесу, и вы тоже её ищете, будьте осторожней в тех лесах, хорошо?» О." Мне следовало подумать об этом раньше. Конечно, просвещенный. На прощание Пен поднес большой палец к губам и отбыл.